Какая чудовищная ошибка! Как же она сразу не догадалась, что это свадьба-катастрофа? Нет, не катастрофа. Расплата за все, что натворила в недавнем прошлом. Расплата случится обязательно, неважно когда, через месяц, полгода или год. Не может не случиться. Сама залезла в петлю и тащит за собой ни в чем не повинного человека, который, к несчастью, любит ее больше жизни. Мысли терзали, как рукастый палач. Картины одна, гажи другой мелькали перед глазами, и не было от них спасения. Отъехав от Москвы, она вдруг осознала, какую непоправимую глупость совершила, а расплачиваться придется вместе. Она вертелась на мягких подушках купе первого класса, выкупленного для нее одной. «Мадемуазель едет в малом купе первого класса, с одним диваном и двумя спальными местами. Стоимость одного места с включением государственного сбора — 23 рубля 75 копеек. За купе было заплачено 47 рублей 50 копеек. Через стену в соседнем купе спал он. Мерно сопел под перестук вагонных колес. Богатый, красивый молодой жених вез в столицу невесту, чтобы получить формальное благословение родителей. Он спал сном счастливого человека, которого неприятности обходят стороной. Ну, разве приличия запрещали ехать с невестой в одном купе? В остальном счастье его было незыблемым. Спит и не знает, что счастье — это не прочнее карточного домика. Отпыхтев 80 верст, поезд подходил к Лину. До Петербурга ехать целый день. 80 верст — это 85 километров. Ткнув локтем подушку, она уселась и стала смотреть в окно, подперев щеку кулачком. Мимо проплывали весенние перелески в свежей зелени. Светило праздничное солнце Пасхи. День был напоенный радостью. Не хватало разовощеких амурчиков, которые кружили бы на стрекозиных крылышках. Счастье, о котором мечтает каждая девушка, пришло к ней. Богатая свадьба в столице империи. Роскошное платье, венчание в Казанском соборе, собственный дом с прислугой, дача в Гатчине, любящий муж. О чем еще мечтать? Особенно в ее годы, когда на таких засидевшихся женятся только старики или ненормальные. Двадцать шесть лет для девушки как приговор. Дальше куковать старой девой с мотком, пряжей и кошками. Рулетка судьбы подарила выигрыш. «Стоит взять его, обожжешь руки». Она обладала достаточно ясным воображением, чтобы догадаться, пусть с опозданием, что случится после свадьбы, когда заживет с молодым мужем в полной любви. «Ладно, пусть он ее любит безмерно». Умной женщине изобразить нежные чувства просто, как выпить стакан лимонада. «Что же случится?» Ну вот, живут они с супругом в согласии, как вдруг в дом наведывается гость, скажем, старинный друг мужа. Гость знакомится с молодой женой, и что-то в ней кажется знакомым. Присматривается, но не может вспомнить, где ее видел. Прическа, платье и семейная жизнь делают женщину неузнаваемой. Однако гость уверен, что встречал эту красивую женщину. Он вежливо спрашивает Не были ли они знакомы прежде? Она отвечает, что не имела удовольствия. Гость из вежливости не спорит. Спорить с дамами не принято и бесполезно. Проведя приятный вечер и на прощание поцеловав руку хозяйки, гость уезжает. Дома его осеняет, где он видел ее. Откровение, как удар колокола. Ну, конечно, в Москве или в Нижнем, или Киеве, или Саратове. Эта красотка выудила у него портмоне со всей наличностью и бриллиантовый перстень вдобавок. Да как выудила! Соблазнила легкой победой, завела в номер гостиницы, заставила лечь в постель в ожидании ласк и сбежала, обобрав до нитки. Поначалу добрый друг не верит в открытие, но, припомнив некоторые детали той незабываемой встречи, хорошо, что супруга о ней ничего не узнала окончательно убеждается, что под новой прической и платьем скрывается ловкая воровка. О своей догадке, смущаясь и принося извинения, друг рассказывает мужу Агаты. Муж, конечно, рассержен, супруга вне подозрений. Тем более его жена в девичестве, баронесса фон Шталь, а вовсе не какая-то мадемуазель Жази или Жари, как уверяет друг». Быть может, рассердившись, муж разрывает отношения со старинным другом, грозя дуэлью, если тот посмеет сеять сплетни «но», но подозрения имеют свойство разрастаться. Первый раз семейное счастье, наверное, устоит. Только трещинки сомнений появятся, а потом непременно объявится другой знакомый или приятель, который узнает в замужней женщине воровку заманчиво и дерзко обокравшую его. Ничего удивительного. Многовато состоятельных мужчин жаждали получить от нее любовь и ласки, но остались ни с чем. Пойдет слух, разговоры, которые не удержишь. В Петербурге умеют сплетничать. И тут картонное счастье сгорит папиросной бумажкой. Позор для супругов, муки развода. Даже если повезет и пройдут годы, Прежде чем некрасивая тайна откроется, мысль об этом будет медленно отравлять. отравит уже первые мгновения свадьбы, когда молодые подойдут к гостям для поздравлений. А если это случится уже на свадьбе? Если среди гостей окажется обиженный господин? Как поступить ей теперь? Молчать, надеясь, что пронесет, или пойти на выгодный риск? Признаться сейчас пока не поздно. Она не могла решиться ни на что. Поезд пошел медленно, совсем тихо и вскоре остановился. В окне показался вокзальный павильон с широкими окнами и колоннами, подпиравшими крышу. По вагону прошел кондуктор, объявляя, что в клину стоянка будет короткой — пятнадцать минут. В окно купе виднелся вокзальный буфет. На столике перед ней красовались ваза с фруктами, блюда с холодными закусками и хрустальные графинчики, сверкавшие легкими винами. На зло угощению от жениха, заказанному в дорогу, ей захотелось простого лимонада. Прислонив ухо к стенке и убедившись, что жених безмятежно сопит, она вышла из вагона. Появиться даме без сопровождения в вокзальном буфете вызывающее неприлично. Официанты косились. Клинский буфетчик был столь либерален, что не отказал одинокой даме в бокале оранжада. Мадемуазель села спиной к вагону, разглядывая через окна привокзальные строения. Ее столик отделяла ширма от цветастого шелка, без чего нельзя представить провинциальный шик. Оглянувшись, она отметила пару мужских силуэтов на рисунках ширмы и невольно прислушалась к чужому разговору, что простительно даме, скучающей с оранжадом. «Ну, так как же теперь?» — спросил мужской голос, прихлебнув из пивной кружки. «А что такое?» — ответил собеседник, выпуская папиросный дым. «Так ведь конец нашей затеи». «С чего ты взял?» «Ну как же у всех свадьбы?» — сказал первый, звякнув кружкой об стол. «Э, брат!» — его спутник закашлялся. «Какие пустяки! Наш клуб веселых холостяков такой ерундой не сломить!» «Полагаешь?» «Не только полагаю, делом докажем». «Это как?» «Прихлопнем невест, как надоедливых мух». Плохо различимый господин легонько шлепнул по столу. «И останется от них мокрое место. Раздавим, как букашек». и ты!» «Не без интереса», — сказал его спутник. «А граф не будет возражать». «Да что ты!» «Граф наш только рад будет. У него когда свадьба?» «В конце следующей недели». «Ну вот, с нее и начнем. Накажем невесту графа, а там за остальных возьмемся». «Это правильно. Давно пора их, понимаешь, от эдак». На рисунке ширмы взметнулась тень кулака. Забыв про оранжат, мадемуазель слушала, боясь выдать себя. Проучим так, что чтоб остальным неповадно было, — сказал второй, давя папиросу в пепельницы. Надолго запомнят. В праг земной сотрем, а то взяли манеру. Невесты, свадьбы, все с ума посходили. И матушку-гусыню не пощадим, свое получит сполна змеюка. Вот тут наша затея и прогремит на всю Москву и Россию. Ну, пойдем, а то опоздаем. Зашаркали стулья, тени на шелке исчезли. Выглянув из-за ширмы, мадемуазель увидела удаляющиеся спины в светлых уже летних костюмах и шляпы, сдвинутые на затылок. Заговорщики шли на второй путь к поезду на Москву. Ничем не примечательные господа. Замышляют убийство. В этом нет сомнений. Она слишком хорошо изучила примитивный животный механизм, мужчину. Известный тип мрачных ненавистников женщин, для которых чужая свадьба хуже своих похорон. Сами не женятся и другим не дают. Ленивые сычи, отравляющие жизнь брюзжанием. Но эта парочка явно способна на поступок. Клуб веселых холостяков завели, значит. Нет, шайка точно планирует дерзкие преступления. Мелкими пакостями дело не ограничится. Станционный колокол ударил три раза. Кондуктор петербургского поезда крикнул из тамбура, что состав отправляется. «На следующей станции послать телеграмму в Москву?» Господин Эфенбах, начальник московского сыска, пожалуй, выскажется по-своему о женских страхах. На господина Пушкина надеяться нечего. Не человек он, а бесчувственная глыба льда, что блестяще доказал. Да и что сообщать? Неизвестны ни имена, ни чины, ни приметы убийц, даже цвет волос и примерный возраст. Дружки какого-то графа. Какой в этом толк? Графов в Москве, что галок у Кремля. Паровоз сдал прощальный гудок. Поезд сейчас тронется, только успеть добежать до вагона. Сомневаться нельзя. Глотнув оранжат для храбрости, она побежала. На бегу попросила прощения у жениха за то, что не найдет невесту, когда проснется, за то, что ломает карточный домик его счастья. Так будет лучше для обоих. Он еще отыщет достойную жену. Толкнув опешившего кондуктора вагона второго класса, мадемуазель прыгнула на подножку, тяжело дыша и улыбаясь. «Семейное счастье не для нее». Ей не суждено выйти замуж, так будет спасать московских невест, чем рассчитается за прошлые грехи. Тамбур ударил встречный ветер. Держась за поручни, она проводила взглядом поезд, увозивший в Петербург жениха и багаж. Безрассудный поступок лишил всех вещей. Нет даже сменного платья. Сущий пустяк по сравнению с кошмаром, от которого она сбежала. К тому же не все так плохо. С ней шелковая сумочка. Опыт, который она усвоила благодаря карьере Великой Воровки, гласил «Будь готова к неприятностям, королева бриллиантов. В любом случае рассчитывай только на себя». Случай настал. 25 апреля 1894 года.